Глава двадцать пятая «Нет, все-таки не совсем это удалось. Оставим поэта. Поэт черт унес. Но было еще нечто невинненькое, безобидное, от чего я так никогда и не освободился. Да, верно, и не хотел освободиться». И было это задолго до поэта, собственно, в детстве еще, еще в той ограде щепочек. В общем, ничего особенного, просто этакая мечтательность, романтичность, очарованность фикциями, или как это еще назвать. Ну что ж, для ребенка это вполне естественно. Куда более странно, что это также естественно и для взрослого серьезного человека. У ребенка есть фасолины, в них он видит сокровища или курочек. Все, что ему захочется увидеть, он верит, что папа — герой, и что в реке сидит что-то страшное, дикое, чего следует бояться. Но взгляните на господина начальника станции. Вот он энергичный, чуть-чуть небрежной походкой шагает по перрону, посматривая по сторонам, будто наблюдает за всем а сам в это время думает, что было бы, если б в него с первого взгляда страстно влюбилась княжна. Да, в ладеновом платье, что приехала на охоту. У начальника станции правда хорошая жена, и он ее искренне любит, но это совсем его сейчас не смущает. Сейчас ему приятнее беседовать с княжной, сохраняя самую почтительную сдержанность и при этом чуть-чуть страдать Ее любовной мукой. Или пусть бы столкнулись два экспресса, что бы он делал, как распоряжался, как он ясным повелительным тоном овладел бы всем этим ужасом, этим смятением. Сюда, скорее сюда, здесь женщина под обломками. И сам впереди всех ломает стенку вагона, удивительно, откуда в нем эта исполинская сила». Чужая благодарит спасителя, хочет поцеловать ему руку, но он нет-нет. Это мой долг, мадам. И снова пошел руководить спасательными работами, как капитан на мостике корабля. Или он странствует по диким краям. Вот он солдат, вот находит у дороги измятую записочку, на ней торопливым почерком. «Спасите меня!» В это состояние впадаешь, сам не зная как, внезапно, Ты уже в мечтах совершаешь подвиги, переживаешь необычайные приключения. Только когда приходится очнуться, едва не вздрагиваешь, как от неприятного толчка, словно упал откуда-то, и чувствуешь себя слабым, расстроенным, и тебе немного стыдно. А вот же, не отмахивается начальник станции от этих сумасбродных грез, Не старается отвязаться от них, правда, и всерьез он их не принимает, и, например, ни за что не признался бы в них собственной жене, но зато он чуть ли не радуется им заранее. Можно сказать, что каждый день, исключая время, когда он был влюблен, он придумывал какую-нибудь историю своей жизни. К некоторым из них он возвращался с особой охотой развивает их в новых и новых подробностях, проживает их как роман с продолжением. У него целая вереница побочных, выдуманных жизней, и все они полны любви, подвигов, приключений, и сам он в них неизменно молодой, сильный рыцарь, иногда он умирает, но только мужественно, только самоотверженно, отличившись как-то, отступает в тень, растроганный собственным благородством. И, несмотря на такую скромность, очень неохотно просыпается для другой реальной жизни, в которой ему нечем отличиться, зато и не отчего отрекаться самоотверженно и благородно. Допустим, романтика, но ведь именно потому и любил я железную дорогу, что видел во мне этот романтик. Любил за особую, немного экзотическую атмосферу, присущую железным дорогам, за настроение дальних странствий, за ежедневное приключение прибытия и отбытия. Да, вот это было для меня, это была нужная рамка для моих нескончаемых грез, а другая реальной жизнь то была уже более или менее рутина, хорошо налаженный механизм. Чем безупречнее он работал, тем меньше разрушал он с моей мечты. «Слышишь?» — строптивый голос. «Для этого, только для этого устроил я образцовую, безукоризненно функционирующую станцию, для того, чтобы под звон сигнального колокола, под перестук морзянки, среди приезжающих и отъезжающих, плести истории выдуманной жизни». «Смотришь, как убегают рельсы, как завораживают, и незаметно для себя пускаешься вдаль. И вот уже ты вступил на бесконечный путь приключений. Все одних и тех же, и все иных и новых. Знаю, знаю, потому ты чувствовала, жена, что я от нее отдаляюсь, что там, среди рельсов, живу какой-то своей жизнью, в которой для нее нет места, и которую я скрываю от нее». Мог ли я рассказать ей о княжнах в лиденовых платьях, о прекрасных чужестранках и подобных вещах? Не мог, конечно. Что поделаешь, дорогая? Ты владеешь моим телом, чтобы заботиться о нем, а мысли мои далеко. Ты выходила замуж за начальника станции, но не за романтика. Романтиком тебе не овладеть никогда. Знаю романтика во мне что была матушка. Матушка пела, матушка порой задумывалась, была у нее какая-то скрытая, неведомая жизнь. А как прекрасна была матушка, когда подала напиться драгуну. Как прекрасно, что у меня малыша жало сердце. Всегда говорили, что я пошел в нее. Я-то тогда хотел походить на папу, быть сильным, как он, большим и надежным, как папа. «Видно, не удался. Не в него этот поэт, этот романтик и мало ли кто еще».